Троих врагов скаут выманил на себя и заставил притормозить, чем тут же воспользовалась Ольга. Экономно и очень быстро влепила им по пуле в затылок. Ещё трёх тварей обманула сама Ольга, заманив их в узкую расщелину, где габаритные враги на какое-то время застряли. Оставив тварям на память гранату без кольца, миниатюрная девушка легко выскользнула из каменной ловушки. Больше не надеясь на свою скорость, оставшиеся твари начали поливать во все стороны из и г л о м е т о в Но и эту задачку сталкеры в конце концов решили. Скаут выбрал позицию, с которой легко было уйти вниз, и засветился. Две твари дали залп, но промазали. И тут выяснилось, что скала за спиной у скаута имела особую твёрдость и нужный угол наклона. Иглы не воткнулись в камень, а с р и к о ш е т е л и и умчались влево. Точно в одного из оставшихся в строю бойцов с бронзовой кожей. Ольга тем временем запрыгнула на скалу и бросила под ноги стрелкам вторую из подаренных ахтонгом гранат. Последнюю тварь скаут достал из портера. Тварь как раз перепрыгивала с камня на камень, никак не ожидая, что в узкой щели будет лежать человек. Мягкая пуля вряд ли пробила бы доспехи твари, если б скаут выстрелил из дробовика чужаку в живот. но в районе промежности у бойца защиты не было. Покончив с преследователями, сталкеры бросились обратно к базарной площади, но там для них работы не нашлось. Горящий бар, изодранные в клочья жилые палатки, обломки прилавков, кровати и в с е в о з м о ж н о й утвари, три безжизненные бронемашины с измочаленными колесами, десяток вражеских трупов и множество расчлененных человеческих тел. Это всё, что обнаружила парочка поблизости от места несостоявшегося ночлега. н е выживших людей, н е буйствующих тварей, н е уцелевших предметов. Только кровь и хаос. Впрочем, не совсем так. Среди хаоса всё-таки имелись два странных, но упорядоченных явления. Первое. Золотой след. Золочёные отпечатки шин в два ряда и между ними затейливая змейка, вытекшего откуда-то золото. который тянулся к центру посёлка, откуда доносилась стрельба. А второе – Михамухин, стоящий как истукан поблизости от места, где начинался золотой след. Вернее, это был уже не Михамухин, а Муха, в нормальном состоянии. Он таращился на золотой след вполне осмысленно. «Муха!» – обрадовался скаут и в три прыжка очутился рядом с товарищем. Тот даже не взглянул на скаута, только протянул ему заляпанный золотом пакль. о Скаут без лишних вопросов взял вещицу и вытер о штаны. Благородные кляксы исчезли, но цвет паколя не изменился. Он по-прежнему казался золотым. «Опять у твари добычу отбили», — сказал скаут. «Закон парности. Жалко, что этот артефакт такой беспонтовый». «Без него не будет пути», — проронил муха, не отрывая взгляда от разлитого по дороге золота. «Чего не будет? Какого пути? Куда?» «Не знаю. Так написано». Муха кивком указал на дорогу. Скаут обернулся и в полном недоумении уставился на землю. В оцветах т пожара он видел только змейку, в ы л е т о г о на дорогу золота и следы шин. Никаких надписей на дороге он не обнаружил. Ольга между тем прошла по дороге чуть дальше, остановилась и махнула товарищем. «Идите сюда, здесь продолжение!» «Да чем вы опять толкуете?» Скаут помотал головой. Снова аномальные подсказки. Носом ткнуть. Муха наконец взглянул на приятеля. Вот здесь встань, боком, читай между следами. Письменные буквы видишь? Скаут встал, как и предложил Муха, и лишь тогда до него дошло, о чём толкуют друзья. Золотая змейка тянулась вовсе не хаотичной лентой, а выписывала завитушки, которые е впрямь походили на буквы. «Золото смерти. Путь в зеркало откроет», – прочитал скаут. «Оля, что у тебя написано?» «Там чёрный странник с белой силой в гармонии сольётся». «Ольга прошла ещё дальше. Здесь смазано. Идите сюда». Скаут и Муха подошли. Убедились, что Ольга права, и двинулись дальше. На участке дороги длиной метров 30 змейка была размазана, но дальше снова шёл текст. Правда, явно обрывочный. «Красный обманет», – прочитал скаут. «Кто кого обманет? Блин, там тоже смазано». Чуть дальше текст снова обрывался. На дороге валялся труп твари, которую, похоже, подстрелили на лету. Рухнув на дорогу, существо по инерции проехало несколько метров и полностью стёрло золотую змейку. «Шеразлом», – Ольга остановилась. «Всё. Дальше просто ручей». «Что значит «ше»?» Скаут потёр затылок. «Дальше? Выше?» «Лучше», – выдвинул версию муха. «Ищите лучше разлом, а не тормозите». «Зачем нам разлом?» – пожал плечами скаут. «Написано же, путь откроет золото. Значит, надо приложить золотой артефакт к зеркальному и вперёд». «К гармонии». «Не суетись», – осадила его Ольга. «Дай подумать. Может, мало их просто сложить? Надо, чтобы разлом был поблизости. Кто знает, как эти штуки на самом деле работают?» «А где тут разлом?» – спросил Муха, оглядываясь. «Мы ведь в центре зоны. Значит, и разлом где-то здесь?» «Возможно». Ольга посмотрела на скаута. «Местные об этом ничего не говорили?» «Вроде бы нет». Скаут обернулся в ту сторону, откуда продолжала доноситься стрельба. «И «Но я, кажется, видел кое-что, когда Кубрика провожал. Там, на дальнем краю, по левую руку. Что ты видел?» «Ограду каменную. Сначала подумал колодец, но откуда тут колодцы?» «И диаметр приличный с цирковую арену. Может, загон для скота?» «Скоту здесь тоже неоткуда взяться». Муха решительно двинулся в сторону центра. «Постой!» – спохватился скаут. «Там же махач идёт! Давай обойдём!» «По нашей вине, Махач, нам и разнимать», — сказал Муха, не оборачиваясь. «Погоди! Мы-то э здесь при чём? Мы тварей не прикармливали и за собой на верёвке не тянули!» «Муха прав», — сказала Ольга. «Твари за паколем пришли, а он у нас. Значит, наша вина». «Вы фигню-то не говорите? Тут и без нашего артефакта паколей полно, и з е р к а л ь н ы е имеется. Может, тот человек на дальней заимке на самом деле разведчик тварей?» Нашёл п а к а л е сидел, ждал, когда это вот кодло отход прикроет. А если они потом заявятся в зону, где гармония чёрно-белая? Да раньше нас заявятся. Тоже мы будем виноваты. «Можешь идти в обход», – пожала плечами Ольга. «Мы идём прямо. Встретимся у разлома». «Вот вам», – скаут показал товарищем Кукиш. Наклонился над трупом твари и осторожно вытащил из-под мёртвого тела затейливый тесак. Оружие было достаточно лёгким и, на удивление, удобно легло в руку. У скаута даже возникло подозрение, что рукоятка слегка трансформировалась под анатомические особенности руки нового владельца. Сталкер пару раз взмахнул оружием, оценивая баланс и прикидывая дистанцию, на которой лучше всего работать с таким клинком, и поспешил за товарищами. «Ну как?» – поинтересовался Муха, когда троица воссоединилась. «Как влитой!» Скаут сунул тесак под мышку, выгреб из кармана оставшиеся патроны и зарядил дробовик. «Многовато патронов пропил. Сейчас пригодились бы». «А я…» – начала было Ольга, но скаут её перебил. «Ты не предупреждала. Ты говорила уже после того». «Ничего, справлюсь. Буду бить врага его же оружием». «То ли мы не потомки партизан». Даже имея в своем распоряжении три достаточно полные базы данных, слепки разумов трех разных человек, лидер большого передового отряда армии огня по-прежнему не понимал этих существ. В обычной жизни люди трусливо чтили противоречивые законы, рабски соблюдали нелепые правила, под надуманными предлогами добровольно ограничивали свои естественные потребности и фанатично гонялись за мимолетной выгодой». Они имели полный набор изъянов, присущих слабым, примитивным и недалёким существам, созданным природой лишь с одной целью – служить более удачным её творением. Казалось, играй на слабостях этих недоумков, и мир людей рухнет к твоим ногам. Но стоило перегнуть палку, загнать людей в угол, не оставить им выбора, и они становились совершенно другими существами. Непредсказуемыми, парадоксальными, смышлёнными и очень опасными. И ведь, что особенно удивительно, в человеческой истории было множество случаев, когда горстка избранных людей уничтожала миллионы сородичей. И те, с м и р и в ш и с ь безропотно шли на смерть. Но перед лицом гораздо более сильного врага, иного происхождения, люди почему-то преображались и упорно не желали сдаваться. Почему так происходило? В людях просыпалась видовая гордость, и они пытались доказать, что чужаки не могут быть сильнее царя природы, как они сами себя называли. Люди подсознательно опасались за само существование своего вида, если уступят чужим. Видимо, так. Дрались люди отчаянно, даже не помышляя о сдаче на милость победителя». А воины из мира хрустального огня, между тем, были вынуждены почти поголовно перейти в режим обычной жизни. У большинства лимит ускоренной жизни был исчерпан. Будь это не автономный разведывательный поход, а масштабная война, этих воинов лидер непременно отвёл бы в тыл и призвал на их место новых, полных ускоренной жизни и боевого настроя. Но здесь и сейчас лидер не имел возможности провести замену, Поэтому воинам приходилось сражаться в одном с людьми темпе, и это приводило к печальным последствиям. Правый фланг отряда армии огня дрогнул и попятился. Лидер обернулся. Самый опасный из людей приближался справа, ловко орудуя двумя трофейными клинками. Это был один из тех, кто умел двигаться так же быстро, как бронзовокожие в режиме ускоренной жизни. Разум п к а р ё в а вновь подсказал кличку этого бойца. Муха. Можно было не сомневаться, что этот Муха пробивается целенаправленно к лидеру. Какой в этом был смысл? Лидер окинул взглядом побоище и зафиксировал внимание на левом фланге. Всё верно. Муха отвлекал внимание противника на себя. В это время по правому флангу под прикрытием уцелевшего броневика к разлому крались друзья Мухи. Лидер в очередной раз удивился сообразительности этих людей. Откуда они могли узнать, что для корректной работы Пакалей требуется подойти к разлому как можно ближе? Лидер жестом отдал приказ, и несколько самых сильных бойцов, сохранивших остатки ускоренной жизни, бросились на перерез с сталкером. Бронемашина огрызнулась пулемётным огнём и смела троих воинов, но ещё четверо прорвались, увлекая за собой ещё несколько бойцов, и совместными усилиями перевернули броневик. Из него тотчас выпрыгнул ловкий Каспер. Расклад особо не изменился, ведь против Ольги, Скаута и Каспера выдвинулась мощная группа из дюжины бойцов. Будь на месте Каспера неудержимый Муха – другое дело. Но Муха сейчас пробивался по правому флангу к лидеру. Все шансы были за то, что на этот раз с т а л к е р о м не ускользнуть. До разлома было ещё довольно далеко, соединять Пакали рано Лидер невольно подался вперёд и прорычал приказ немедленно атаковать сталкеров. В первую очередь того, который нёс Пакали. «Он не должен их соединить», – подчеркнул лидер. «Если попытается хотя бы достать их из складок одежды, стреляйте залпом. Пусть даже на пути стрел окажутся ваши братья. Их гибель не будет напрасной». От зеркального паколя зависит судьба всего нашего мира. Воины опять рванулись вперёд, но тут произошло непредвиденное. В борту перевёрнутого броневика открылась дверца, оттуда высунулся человек, разум Вяткина подсказал, что этот запасной стрелок по кличке Ахтунг, который бросил вслед бойцам три гранаты подряд. Атакующая группа почти в полном составе повалилась на землю, и этим тотчас воспользовались сталкеры. Они собрали остатки сил и ускорились. Трое воинов попытались нагнать беглецов, но их встретил Каспер. Вертлявый тип вдруг ловко перевёл из положения на ремне за спиной в положение для стрельбы от бедра какую-то короткоствольную барабанную штуковину и выпустил три заряда по надвигающимся врагам. Заряды оказались довольно мощными, атака воинов опять захлебнулась. «Стреляйте в них!» – скомандовал лидер. «Стреляйте все!» Вряд ли хоть кто-то из людей услышал команду, поданную в ультразвуковом диапазоне. А если бы и услышал, всё равно не сумел бы её понять. Но сталкеры в ту же секунду остановились, а Каспер развернулся и прыгнул в их сторону, будто бы собираясь повалить их на землю, чтобы уберечь от множества игольчатых стрел, которые своем понеслись в сторону людей. Лидер замер в ожидании развязки. И она наступила. Только опять не такая, как ему хотелось. Проклятый л а в к а ч с к а у т всё-таки успел достать и соединить Пакали. И что было хуже всего на этот раз, лидер был слишком далеко, чтобы отследить, куда переместились люди. Лидер большого передового отряда армии огня запрокинул голову и завыл так жутко, что вздрогнули даже его собственные воины. Не отреагировали на ужасающий вой только два персонажа – Муха и высокий худощавый серый, наблюдавший за происходящим с холма, который возвышался чуть левее каменного ограждения разлома. Отчаянный сталкер уже в следующую секунду почти пробился к лидеру и даже скрестил с ним клинки, но… Тут случилось нечто странное. Время будто остановилось. Правда, не для всех. Высокий Серый вдруг исчез с холма и возник в трёх шагах от мухи и лидера чужаков. Оценив панораму сражения с новой п о з и ц и е Серый удовлетворённо покивал, затем достал откуда-то продолговатый предмет вроде эстафетной палочки или беспроводного микрофона и направил его на муху. И тут время восстановило нормальный ход. Звук выстрела никто не услышал. Ударная волна подхватила муху и отшвырнула куда-то далеко за холм, на котором недавно стоял высокий худощавый серый. Главный чужак выставил перед собой клинок, но серый спрятал свое оружие и повелительным жестом приказал лидеру поступить так же. Поскольку на вид все серые были одинаковыми и приглядываться к ним не имело смысла, Чужак принюхался и попытался уловить эмоциональную ауру существа. Серый практически ничем не пах, тоже как большинство сородичей. А вот свою ауру он не скрывал. И лидер Чужаков узнал эту ауру. Именно этот высокий, худощавый Серый в своё время помог лидеру завладеть зеркальным п а к а е м Киевской зоны. И он же научил двум принципиально важным вещам. Настраивать пакали на поиск других подобных артефактов и открывать с помощью этих вещиц пути в другие зоны и даже в пространственно-временные карманы. Например, в тот, где лидер устроил тайный плацдарм и полигон для своей армии. Лидер чужаков спрятал оружие и склонил перед покровителем голову. Судя по оттенкам ауры, худощавый серый не осуждал лидера за временные неудачи. д а ж е наоборот, он собирался сделать подопечному очередной подарок не в качестве поощрения, за что поощрять, а исключительно ради пользы дела, ведь дело-то у них было общее. Серый достал ч ё р н ы й паколь с изображением тигра, тот самый канувший в дымирский разлом и жестом приказал лидеру собрать воинов. Лидер обернулся и прорычал сигнал отхода. Воины быстро собрались вокруг своего командира. Серый вновь жестом приказал лидеру чужаков достать красный пакль и приложить его к чёрному. Лидер подчинился, и в следующую секунду он, всё его воинство и серый покровитель исчезли. В посёлке Посад резко наступила тишина. Полная, гробовая, абсолютная. Но уже через несколько секунд её в клочья разорвал восторженный рёв, который вырвался из десятков человеческих глоток. Выстоявшие в сражении с тварями люди праздновали победу. На вкус победа была горьковата, ведь потери были огромны, но первый эмоциональный взрыв состоял из сплошного ликования. с к о р б и другие отрицательные эмоции были пока отложены. Даже раненые временно забыли о своей боли и радовались со всеми. Вольный сталкер Муха кое-как заполз на холм и окинул взглядом ликующий лагерь. Если ориентироваться на внутренние ощущения, казалось, что в теле не осталось ни одной целой косточки. Но это не помешало Мухе внутренне присоединиться к всеобщей радости. Он промычал что-то неопределенное, но восторженное и бессильно уронил голову. Рядом с мухой упала размытая тень. Почти неразличимый в красно-серых утренних сумерках серый субъект присел рядом с мухой и едва касаясь, похлопал его по плечу. Миха вновь поднял голову и скосил глаза на серого. Это был не тот серый, что зашвырнул сталкера за холм. И вообще было похоже, что этот серый явился не ради того, чтобы добить раненого. Хотя бы это утешало. Серый снова коснулся плеча Мухина и достал из кармана зеркальный п а к а л В следующий миг на вершине холма не осталось ни одной живой души, только следы и один трофейный тесак. Второй трофей Серый разрешил Мухе взять с собой.